Глава пятнадцатая «Ваша милость, вы не занята?» В дверной проем робко заглянула взъерошенная голова молодого писаря. «Я выписал все о том человеке, которым вы интересовались». «Да, хуман, входи». По хлощеке мужчина с постарчески дряблой кожей добродушно махнул подчиненному, приглашая в опочивальню. Сейчас уже давно стемнело, так что он перебрался из своего рабочего кабинета в уютную спальню, где при сиянии магических светильников продолжал работу на благо государства. Юный парень, едва ли старше двух десятков зим, покорно исполнил волю императорского служителя, по пути отвесив наместнику почтительный поклон, и вошел внутрь. «Тук-тук-тук...» — -тук", пробормотал наместник, принимая стопку ровных пергаментов у писаря. «Давай посмотрим...» «Можешь попить вина, пока я вникаю в курс дела?» Сказав это, мужчина выпал из реальности, целиком погружаясь в чтение. С каждым новым отложенным листком удивление его росло все больше. В какой-то момент хозяин покоев даже забылся и принялся скверно словить в полголоса, хотя в присутствии подчиненных он всегда старался не разговаривать с самим собой. Ему не нужно было, чтобы по махе ползли слухи о чудаковатости проводника воли императора и лица закона во всем этом городе. «Просто поразительный юноша», — почти восхищенно пробормотал наместник. «И откуда только этот Данмар вырисовался?» «Есть подозрение, что я из пригорода, господин», — подал голос писарь, посчитав, что вопрос адресован ему. «По крайней мере, главарь банды работорговцев, обвиняемый в убийстве Хаурая Девита, на каждом допросе поминает мальчишку с тем же именем». «М-м-м...» «А ведь получается, что этот юнец, хоть и косвенно, но замешан в двух самых громких происшествиях этого года. Смерть главы Девита и исчезновение наследника Атерна. Просто совпадение?» «Даже и не знаю, господин». Наместник снова углубился в изучение бумаг и вскоре наткнулся на один пергамент, заинтересовавший его. «Это что?» – спросил он у писаря, протягивая тому листок. «Доклад мэтра Хармы». Тут же выдал тот, будто ждал вопроса. «Если помните, господин, именно на нее вы возложили обязательства по исполнению строевого эдикта его сиятельства Илья». «Я на память не жалуюсь, Хуман», – слегка поморщился мужчина. «Я о другом. Тут сказано, что Данмар обучается владению воздухом и целительству». «Все так, господин», – поклонился писарь. Я прошу прощения, что упустил этот момент и не указал об этом в своих записях раньше. Глянув на починенного так, будто подозревал, что тот посмел над ним насмехаться, наместник принялся перебирать стопку уже прочитанных им пергаментов. Где же, где же? О, вот оно. Хозяин покоев победно зажал в пальцах листок и тоже передал его Хуману. «Там сказано, что Данмар убил в поединке воли почти полноправного владеющего земли Дексама и Матираса. Ты явно что-то напутал!» «Вовсе нет, ваша милость!» Писарь обиженно поджал губы, оскорбившись от подобного обвинения. «Я все тщательно перепроверил. Этот юноша действительно сразил аристократа, будучи околитом воздуха!» «На первом году обучения?» Добавил наместник, вопросительно изгибая бровь. «На первом году обучения?» Вестрасно подтвердил его собеседник. Какой способный ученик. Хуман, передай команду диреру городской охраны, что я хочу завтрашним утром видеть Данмара у себя. Мне о многом нужно расспросить этого мальчишку. Боюсь, ваше милость, что это невозможно. Э, ты ещё почему? Наместник нахмурился, причувствуя нехорошие вести. Юнец покинул город. Коротко читался писрь. По слухам, Он ещё при свете третьего осколка направился к дьявольскому разлому, и с тех пор о нём нет никаких вестей. "Как же скверно", грустно покачал головой хозяин покоев. "А я уж было подумал, что нашёл для его сиятельства кандидатов в преторианскую гвардию". "Вы думаете, он не вернётся?" Когда речь заходит о диком континенте, ни в чём нельзя быть уверенным. Задумчиво изрёк чиновник. Это настоящий кровавый водоворот, в котором ежегодно захлёбываются тысячи опытных воинов. Там опасность может постергать под каждым кустом, и в каждом овраге. Не все выдерживают такого постоянного напряжения, и рано или поздно всё-таки совершают фатальную ошибку. В опочивальне повисла глубокая пауза, в ходе которой наместник задумчиво постукивал ногтём по полу пустому кувшину с вином. Но событие, происходящее вокруг Данмара, всё равно слишком интересное, чтобы бросать всё на самотёк. "Подготовь депешу Хуман", распорядился мужчина. "Я всё же направлю её в канцелярию императора под своим оттиском. Если мальчик объявится в порту Агата, его сопроводят в Махи". "Я всё понял, Ваше милость", склонился в поклоне писец. "Сию же минуту приступаю". Глядя на то, как храмовник извлекает из широкой петли свой огромный полуторный меч, я встал в свою необычную стойку, выставив руки на уровне груди. Неприятно заныло прокушенное демоном предплечье, но меня эта боль даже не смогла отвлечь. Я без страха готовился вступить в схватку, в которой у меня не было ни малейшего шанса, ведь возлагаемое мое тело на погребальный костёр, мне даже не оставили оружия. А помимо паладина, тут стояло ещё около полусотни храмовников разной степени потрепанности, но всё ещё вполне боеспособных. Они точно не станут молча наблюдать и ждать, пока я убью их лидера. Хотя самонадеен на таком говорить. Я ещё не знаком со своей новой демонической сущностью и даже не знаю, как поглощать чужую искру. И что-то я сомневаюсь, что опытный чёрный щит даст мне время на изучение новых способностей. Но аними мои гнезды крылья, у меня никто ещё не смог отнять. Внезапно между мной и воинственно настроенным Экзархом выскочила чья-то фигура, размахивая парными саблями. «Убери меч, паладин!» Узнал я внезапно голос Кавима. «Это не демон, это Данмар!» «Отойди, идиот!» прорычал храмовник. «Ты же своими руками уложил бездыханное тело мальчишки на костер! Сгинь, пока это отродье не всыпилось тебе в спину!» «Но ведь демоны не могут селяться в мертвых!» выполил владеющий, показывая удивительную осведомлённость в этом вопросе. Однако экзарха этот аргумент не убедил. "Но и мёртвые не могут восставать сами по себе", парировал он, уже примиряясь, как бы половчее перерубить Южанина и меня заодно пополам. Во время этой перепалки я быстро осмотрел собственное искусанное и исцарапанное одержимым тело и поразился. "Стоп. Так ведь здесь я не выгляжу как богровый шипастый демон". Я всё ещё в облике мальчика Данмара. Значит, ничего для меня ещё не потеряно. Кавин, подал я голос. Как ты узнал, что это в самом деле я? Твоя кривая стойка ни на что в этом мире не похожа. Приглушённо ответил Шахирис, не сводя глаз приближающегося паладина. Заслышав наш разговор, чёрный щит вдруг остановился. Эй, мальчишка, крикнул он, обращаясь ко мне. Как меня зовут? Гекзарх Месис. Тут же отозвался я. Вы думали, что я забуду за ночь? Это было странно, но храмовник вдруг убрал меч и выставил перед Кавимом раскрытые ладони, демонстрируя мирность намерений. Отойди, Южанин. Мне надо осмотреть мальчика и убедиться, что он не одержимый. Кавим, всё ещё недоверчиво поглядывая на последователя Воргана, отступил немного в сторону, но сабель не убрал. Посмотри на меня, требовательно приказал Месис, опускаясь передо мной на одно колено. Не отводя взгляд, я побоялся, что сейчас-то точно начнётся бойня, ведь послушники каким-то образом могут ощущать демонов, значит, Чёрный щит никак не сможет упустить из виду мою дарованную Асмодеем природу. Невероятно, широко выдохнул паладин, поднимаясь с земли. Ты вернулся с того света, мальчик. Я повидал слишком много трупов, чтобы ошибиться. Ты определённо был мёртв. Но как в орган тебе раздили? Великий страж посчитал, что моя миссия ещё не закончена. Загадочное зрёк я, не собираясь сдаваться ни в какие подробности, больше озадаченный тем, что такой опытный воин не узрел во мне семя чемпиона. Ты видел его? тут же выкрикнул кто-то из строя храмовников. Ты видел Воргана? Был в его чертогах. В памяти пронеслись эпизоды безумного забега по эпохам и тысячи смертей, которые я успел испробовать в гостях у Асмодея. и на мои уста сама собой наползла лёгкая безумная улыбка. «Не торопите события, доблестные жрецы!» вздохнул я. «Вы всё узнаете, когда придёт ваше время. Это тайны не для живых!» Принимая такой ответ, полсотни человек в едином порыве вскинули пальцы к переносице, вознося молитву своему богу. А Мессис снова взялся за факел, и погребальный обряд продолжился. «Я рад, что ты жив!» Горячо шепнул пристроившийся рядом со мной Кавим, крепко сжимая мое плечо. Увидев, что я никак не реагирую на его прикосновение, он зирошил мои слипшиеся от крови и комья в грязи волосы, удивленно цокнув. Смерть меняет людей, мой друг, тихо пояснил я владеющему в ответ на его измлённый взгляд. Это великое чудо, Данмар, вымолвил шахирец с каким-то фанатичным блеском в глазах. И произошедшие с тобой изменения По сравнению с этим, лишь мелкая пыль. «Вовсе нет, Ковим, не пыль. Они теперь часть меня. Пойдем, нам нечего больше делать в этом проклятом месте. Это была ошибка рваться сюда». «Но как же тризна?» Попытался остановить меня спутник. «Мы бок о бок сражались с этими людьми. Пусть мы и мало их знали, но обязаны почитать их память». «Пятая застава пала». Без жизни, наответил я, оглядывая неполные 5 дюжин выживших жрецов. Из полутысячи воинов остался лишь каждый десятый. Нам опасно здесь находиться. Ведь ещё одного такого исхода одержимых жрецы не выдержат. И может статься так, что наши тела уже никому будет даже возложить на костёр. Обратный путь до Шиванга занял куда меньше времени. Без медленных обозов и телег, которые постоянно ввязли в размокшей и влажной почве, мы шли гораздо быстрее. Кавим, конечно, очень протестовал против одиночного путешествия, утверждая, что это гарантированное самоубийство. Он считал, что переждать несколько ночей до прибытия какого-нибудь отряда будет намного безопасней. Но я своей непоколебимой уверенностью сумел сломить его сопротивление, и мы отправились в дорогу уже через считанные часы после моего воскрешения. Храмовники не стали нас задерживать занятые погребением своих соратников, но интерес, горящий в их глазах, говорил о том, что им очень хочется расспросить меня о том, что я видел в огромном мире. Эти люди вообще легче кого бы ты ни был относились к смерти. Будучи последователями Бога-стража, они прекрасно знали, что им предстоит умереть в бою. Пусть не сегодня или завтра, но, к примеру, через год. Лещитые единицы из них доживут до того возраста, когда плоть ослабнет настолько, что не сможешь держать меч и разить врагов. Поэтому подробности о по смерти очень сильно будоражили их умы и стимулировали любопытство. Возвращаться только вдвоём я не боялся по одной простой причине. Как только Асмодей напоил меня своей кровью, я стал чем-то гораздо более страшным, чем кишащие в этих лесах одержимые. Они-то были всего лишь кусками мяса, движимыми чужой волей и духом, а я? Я же был полноценным демоном. новорождённым, неопытным, но, если верить правой руке дьявола, далеко не последним в их иерархии. Поэтому вся мелочёвка просто сбегала с нашего пути, едва мы с Ковимом показывались на горизонте. Эти твари почему-то очень хорошо чувствовали наше с ними родство. Почему же целый паладин, элитный демоноборец, прозевал этот момент? Не могу никак взять в толк. И хоть я сам пока не замечал в себе особых внешних изменений, а внутренние пока проявлялись лишь в резкой перемене характера, но кое-кому они уже были видны. Под джунглям шёл молодой искатель боли, и от него всем следовало держаться подальше. До городских стен мы добрались ещё засветло, чтобы увидеть картину готового к обороне города. Количество народа над Честаколом выросло, наверное, раза в 4, и нас почему-то первое время не хотели пускать за ворота, а держали перед запертыми створками. Однако вскоре одну из них приоткрыли, впуская нас внутрь, и мы сразу же оказались окружены целой делегацией взволнованных и обеспокоенных людей. Первым делом, конечно, нас внимательно осмотрели жрецы в органах ища следы одержимости. И только когда ничего обнаружить им не удалось, к нам прилип мужик лет 50 с залихвацки закрученными усами. Я, комендант Шиванг, объявил он важно. Отвечайте на мои вопросы чётко и быстро. Кто вы есть? Мы есть те, кто спешит убраться подальше от этого всеми богами проклятого места. Колка отозвался я, за что тут же получил локтем под рёбра от Кавима. Простите моего спутника. Неожиданно учтиво обратился он к усачу. Малец пережил очень тяжёлую ночь. Мы наёмники, прибыли сюда в надежде немного заработать. Откудовы смерил меня недовольным взглядом комендант, но распикать за неучтивость не стал. Контраст слов владеющего и его богатого наряда также не бросился ему в глаза, потому что ночная бойня с следами грязи и крови сделала его представительное облачение похожим на обноски. Пятая застава. При этих словах некоторые из городских защитников суеверно вскинули пальцы к переносице. Что там сейчас происходит? Встречающий нас мужчина принялся нервно теребить кончик своего уса, разом позабыв о моей невержливости. Мы видели дымы, но они оборвались на пятой заставе. До нас не дошло ни единого одержимого, потому что все твари там и полегли. жёстко припечатал я, будто сама лично отправил под нож каждого демона. Хотя, если верить на слово одержимому заявившему, что нападение на орденцев было совершено только из-за моего там присутствия, доля истины всё-таки в этом присутствовала. А застава? Побледнел комендант. Можно сказать, от неё только стены и остались. Сокрушённо покачал головой Кавин. Из полутысячи защитников выжило около 50. Вот же дерьмо. ругнулся усач. А что с паладином? С Масисом? Он вышел. В основном благодаря ему мы и отбились от орды нечести. Ха. Слова не во. Вы не представляете, насколько хорошие вести принесли мне. Прямо сейчас идите к означаю, он вам выдаст награду. Защитники города засуетились, наряжая гонцов. Больше 4 сотен человек это были слишком огромные потери, чтобы город легко мог их от себя оторвать. Поэтому им предстояло провести непростую переброску людей с других застав и фортов, а заодно и известить их о случившемся. А мы с Кавимом двинулись сразу в порт, игнорируя приглашение посетить местную кассу. Пора было возвращаться в Махи, где меня ждало множество незаконченных дел. Морской путь в Искерос на этот раз грозил затянуться на гораздо больший срок. На дикий континент мы шли на скоростной дреке, преодолевая некоторые безветренные участки на вёслах, а сейчас нашим транспортом стала пузатая крака, целиком полагающаяся на силу ветра и своих парусов. Это было судно по сложности парусного вооружения не уступающее военному галеону, но только сугубо гражданского назначения. Она была гораздо более вместительной, но чертовски медлительной и неповоротливой. Но от безделья я не скучал. Напротив, у меня нашлось весьма полезное занятие в виде изучения измененной собственной души. Я погружался в медитацию и часами бродил вокруг замороженного болота, на недосягаемой глубине которого тлела моя анима Игнес. Только теперь еще из недр этого водоема торчал смоленого цвета кристаллический обелиск, поглощая своими мрачными гранями любой намек на свет. Странный монолит прорезался прямо сквозь толщу льда, будто воткнутой рукой неведомого великана, и вокруг него появилась целая паутина глубоких трещин. Чёрный кристалл отзывался на мои прикосновения очень охотно, и казалось, что пробудить его гораздо проще, чем некогда дремавшую искру. Но я вовсе не спешил обращаться к нему, поскольку не мог знать, чем подобное действие для меня обернётся. Тем более, когда со мной в одной каюте обитал Кавин. «А ну, как я превращусь в то багряное чудовище прямо на его глазах! Что я тогда скажу в оправдание владеющему, которого уже почти перетащил на свою сторону?» «Танмар, можно с тобой поговорить?» Чем-то обеспокоенный голос южанина вырвал меня из медитативного транса, в котором я пребывал большую часть путешествия. «Конечно, Карим!» Согласился я, с непонятным сожалению отнимая астральную ладонь от холодной поверхности черного обелиска. «Тебя что-то тревожит?» Можно и так сказать. Немного помелся мужчина, смущённо переплетая пальцы. Я бы хотел исповедаться тебе. Боюсь, что ты что-то перепутал, друг мой. Усталая улыбка напалзла на мои губы. Я не священник. Тебе и не нужно им быть. Согласно нашей вере, никто не может принять просьбу о прощении, кроме нальмунаши. Тогда я ещё больше запутался. Ведь до да Бога мне ещё дальше, чем до пастыря. Ты ошибаешься, Данмар, с непреклонной убеждённостью возразил шахирец. Если раньше я ещё пребывал в сомнениях, то наше путешествие расставило всё на свои места. О чём ты, Кавим? Ни о чём. А о ком? Важно поправил меня владеющий. О посланнике Бога, который на моих глазах победил сначала море, а потом и саму смерть. О тебе, Данмар,